Глава 30. Укращение строптивого. «Ну как она?» — спрашиваю догмар сжимая челюсти. «Дожили. Теперь я должен узнавать о состоянии жены от вредной сестры, которую Алина на дух не переносила все эти годы». «Хорошо», — отвечает она нейтрально, явно упиваясь своим текущим положением. «Вся в делах. Через неделю показ и открытие дома мод. Хмурюсь, едва сдерживая раздражение. Она точно тянет это в текущем положении?» Если бы не тянула, не вписывалась бы, братец. Выдыхает Дагмара. Это только ты у нас тянешь на себя одеяло всегда и везде. И на что ты намекаешь? Хотя бы на то, что семью надо заводить тогда, когда ты можешь гарантировать ее безопасность, а не так, как ты это устроил. Тема того, что я вплел молодую жену в свои разборки, теперь идет за мной мрачным шлейфом по всему нашему роду. Но на удивление даже факт происхождения Наташи, то, что она русская, отошел на второй план. Она вдруг всеми стала желанна, любима и признанна. Это я везде и кругом плохой. И даже ведь вкус победы над врагами теперь не такой яркий и отчетливый. На фоне игнора моей девочки ничего не радует. Амир и Артур лишь посмеиваются, разводя руками. А вот мне не смешно. Я с ума по ней схожу. Скучаю, ревную. Моей Алине жутко идет быть беременной. Я даже больше скажу. Я дал себе слово, что она будет теперь беременна всегда. Дело за малым вернуть вредину. Я не сомневаюсь, что одержу победу, потому что не сомневаюсь в главном. В чувствах. Просто моя девочка должна показать характер. И, надо сказать, неплохо так у нее получается. Осыпаю цветами ноль реакции. Заму свидания свидание занято. Дарю сказочные подарки, снова равнодушие и игнор. Единственное, на что она согласна, держать меня в известности и развитии плода. И даже разрешила вместе съездить на консультацию к врачу. Правда, после его рассказа о том, как развивается малыш, моя девочка напрочь отказалась ехать со мной в ресторан, а ведь я приготовил для нас настоящую сказку. Смешно сказать. Никогда не был не таким романтичным, не таким охочим до женского снисхождения, но с ней все изменилось. Четвертый десяток, а я как мальчишка хочу во всем ее угождать, потакать каждой прихоти. Период наших ухаживаний тоже был отчасти романтичным, но он не выходил за мои привычные форматы и установки. У нас все было быстро и эмоционально. Чисто в моем стиле. Пришел, увидел, победил. Сейчас все иначе. Сейчас я выпрашиваю ее внимание, как гребаный рыцарь на картине. Серь, надо петь и начать? Разве что это осталось. Я хочу приехать на показ. Говорю сиплым голосом Дагмари. Она лишь пожимает плечами. Не уверена, что можно организовать с тебе пригласительное. Дагмара? Не беси. Раздраженно отдергиваю ее я. Почему ты такая стерва, а? Нашла повод до меня докопаться, наконец. Признайся, тебе плевать на мою жену. Ты просто мне решила нос утереть. Сестра оборачивается на меня медленно. Почти фатально. О, я с детства помню этот взгляд. Эти руки в бедра, Это стойка нападающей. Ты просто идиот, Якуб, знаешь?» Говорит она на удивление тихо на фоне своего грозного вида. «Давно тебе хотела сказать, но сейчас уже не могу сдержаться. Ни черта не понимающий идиот. Может быть, тебе и правда пара эта низкопробная дешевка, которая с тобой была в машине?» Про Веронику сейчас слушать не хочу. Слава Всевышнему удивиться быстро пошла на поправку и стрясла с мне еще ровно такую же сумму, какую я обещал ей за маскарад. Неплохо так наживилась на богатом мужике на исходе карьеры. Неужели ты не можешь понять, Якуб, что все эти годы я только и делала, что думала о тебе, воспитывала тебя, пожертвовала собой ради того, чтобы у тебя все было хорошо? У меня, конечно, своя версия случившегося, но так или иначе сейчас я готов дать ей право высказаться. Как минимум потому, что она может влиять на Алину, а мне нужен союзник. Мы оба выживали без родителей. Нет, выживала я, категорически отрезает она, пытаясь заменить тебе мать а ты просто рос как мог». «Дагмара, ты сейчас не относишься к делу. Речь ведь о другом. Мы сейчас говорим про мою жену». «Уже не жену. Ты сам ее отпустил». «Дагмара». «Хорошо. правда хочешь?» «Наташа носит моего единственного племянника. Единственного родного человека. Родную кровь. Думаешь, я откажусь от него? У меня больше никого нет. Я всегда буду рядом с этой девушкой. И да, я ошибалась на ее счет, руководствуясь стереотипами. Теперь этого нет. Она достойная. Достойнее тебя, если хочешь знать. И я желаю ей счастья. Если это счастье будет не с тобой, я не буду сильно расстраиваться. По делам. Что ты несешь? У неё мой ребенок. Что слышал? А если завтра ты снова пропадешь из их жизни, защищая? Больше не пропаду. Я легализовал бизнес и избавился от всех рисков. Дагмара лишь недовольно качает головой. Отходит чуть от меня, потом опять поворачивается. Я честно тебе скажу, Якуб. Она не хочет, чтобы ты приходил. Наверное, потому что уверена, что ты не веришь в ее успех и вообще смотришь на ее деятельность сквозь пальцы. Для тебя она просто красивая игрушка, которую хочется опекать, не считаясь. Меняй свое отношение. Честно тебе скажу то, что даже Наташа не говорила. Ее коллекция уже умеет успех. Есть инвесторы, которые хотят вложить в нее большие деньги. Какие нахер инвесторы? Мужики? Они... «Видели ее? «Видели», — отвечает она бесстрастно. «И я ничего не могу гарантировать. Она красива и успешна. Такое сочетание, бинго, даже при наличии ребенка. Так что, может быть, у тебя и конкуренты появятся?» Она говорит, у меня по коже мурашки ярости и ревности. Аж рябит. Везде. «Конкуренты? Другие мужики рядом с ней? Выдыхай и меняй свое отношение, Якуб». Она не вещь, чтобы ее брать или отпускать. Увидь в ней партнера. Женщину. Свою. Бред все эти разговоры о том, что наши женщины без хребта. Если бы его у нас не было, нас бы давно уже как народа не было. Почитай наши легенды. Нет там забитой ничтожной тени большого мужчины. Есть союзница и спутница. Равная в своем роде. Дай, Наташе, почувствовать эти перемены, и, возможно, у тебя есть шанс. Мне нужно попасть на показ. Выдыхаю, Сипла. Дагмара поджимает челюсти. «Хорошо, я что-нибудь придумаю. Но она не должна знать. А еще не смеет ей нервы. У нее пятый месяц беременности. Это критический срок для женщины».